Когда дело доходит до романтических похождений, я, конечно, могу похвастаться некоторыми успехами, но не вправе считать себя реинкарнацией Рудольфа Валентину. Примечание. Рудольфо Валентино. 1895-1926. Настоящее имя – Рудольфо Альфонсо Рафаэль Пьер Филиберт Гульелми, голливудский киноактер, который пользовался потрясающим успехом у женщин. Звездой стал в 1921 году, сыграв главную роль в фильме «Четыре всадника апокалипсиса». Умер от прободения язвы. Конец примечания. Мне не нужна записная книжка в черной кожаной обложке, чтобы заносить в нее телефонные номера всех женщин, которые стали моими. Мне не нужна даже страничка в этой книжице. Хватит маленького бумажного прямоугольника, скажем, с клейкой-полоской на обратной стороне вроде тех, что приклеивают к холодильнику с напоминанием «купить моркови к обеду». И вот тут Купидон поразил меня в самое сердце, аккурат в тот момент, когда меня приковали к самой прекрасной женщине в мире. Но я не мог этим воспользоваться, не мог обаять и завоевать ее сердце по одной глупой причине. Мне хотелось выжить. — Мы подождем, пока нам предоставится возможность вырваться, и обязательно ею воспользуемся, — заверил я Лори. Но это должно быть что-то более весомое, чем срочное женское дело. Например? Ну, что-то такое, что даст нам шанс. Что именно? Ну, что-то, я не знаю, но что-то. Мы не можем просто сидеть и ждать. Очень даже можем. Мы дождемся только того, что нас убьют. Нет. Я сделал вид, будто анализирую ситуацию, что-то выискиваю, а не просто надеюсь на чудо. Я жду возможности, которые позволят нам взять верх Ты дождешься только нашей смерти, — предрекла она. Тут же я позволил себе поддеть Лори. И что случилось с неустанной оптимисткой? Ты ее задушил. И столько презрения было в этом голосе, что кровь бросилась мне в лицо. Глава 12. Сидя двумя этажами ниже улиц, по которым бродили злые люди и окруженные пропитанной злой землей сноу-вилледж, мы наблюдали, как носач, кучерявый и безымянный маньяк раскладывают брикеты-взрывчатки и подсоединяют детонаторы с таймерами к зарядам. Вы можете подумать, что ужас, который мы испытывали, нарастал с каждой минутой. Так вот, на основе собственного опыта я могу утверждать, если ужас достигает пика... Долгое время его выдерживать нет никакой возможности. Если чудовищную беду можно назвать болезнью, ужас – ее симптом. Как и любой симптом, он не может постоянно проявляться одинаково, то есть проявление его то усиливается, то ослабевает. Скажем, при гриппе человек не блюет целый день и его не несет от рассвета до заката. Это, возможно, тошнотворная аналогия, но очень даже образная и понятная. Я могу только порадоваться тому, что она не пришла мне в голову, когда я сидел прикованный к Лорре. Мне так хотелось вновь наладить с ней отношения и положить конец этому давящему молчанию, что я бы, конечно, озвучил эту аналогию лишь для того, чтобы хоть что-то сказать. Но вскоре выяснилось, что Лори не из тех, кто долго дуется и копит в себе злобу. Не прошло и двух минут, как она заговорила, а мы вновь стали друзьями и заговорщиками. «Кучерявый?» «Слабое звено!» — шепнула она. Я полюбил хрипацу в ее голосе, но мне так хотелось, чтобы она сказала что-нибудь дельное. В этот самый момент Кучерявый закреплял пластиковую взрывчатку у основания колонны, поддерживающей потолок. С пластитом он обращался так же непринужденно, как ребенок с пластилином. «Мне он не кажется слабым звеном, но ты, возможно, права. Я хотел избежать очередной конфронтации». «Поверь мне, «Он слабое звено!» Работая со взрывчаткой обеими руками, Кучерявый держал детонатор во рту. «Ты знаешь, почему он слабое звено?» — не унималась Лори. «Мне не терпится услышать. Я ему нравлюсь». Я досчитал до пяти, прежде чем ответить, для того чтобы по интонациям моего голоса она не подумала, будто я с ней спорю. «Он хочет тебя убить. До того, что до того». До того, как он спросил этого улыбчивого красавчика, сможет ли он меня убить, он совершенно ясно выразил романтический интерес. На этот раз я досчитал до семи. Насколько я помню, опять же я надеялся, что говорю лишенным эмоций голосом, он хотел тебя изнасиловать. Кого не находят привлекательный, не насилуют. Как раз насилуют. Такое случается постоянно. Может, ты бы и изнасиловал. — ответила она. — Но не большинство мужчин. — Изнасилование — это не секс, — ответил я. — Власть. Она хмуро глянула на меня. — Почему тебе так трудно поверить, что Кучерявый находит меня милашкой? Я смог ответить лишь, досчитав до десяти. — Ты, милашка, ты даже больше, чем милашка. Ты потрясающе красивая женщина, но Кучерявый не из тех, кто способен влюбиться. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Кучерявый может только ненавидеть». «Нет, я про другое». «В смысле?» «Милашка больше, чем милашка. Потрясающе красивая женщина». «Ты самая ослепительная красавица, с какой мне доводилось встретиться. но ты должна. Это так приятно». «Но я не в восторге от своей внешности, хотя комплименты мне нравятся, как и любой другой девушке. Тем не менее, я предпочитаю правду». К примеру, знаю, что мой нос ну, далек от идеала. Насадж появился из соседней комнаты, склонился над груженной взрывчаткой ручной тележкой, напоминает тролля, раздумывающего над тем, достаточно ли шалфея и масла в ребенке, которое в этот самый момент запекается в духовке. С зажатым в зубах детонатором Кучерявый высморкался в руку, потом вытер ее о рукав. Маньяк подготавливал последние детонаторы. Заметив, что я смотрю на него, помахал рукой. — У меня заостренный нос. — Хорошо, может, и заостренный, — согласился я, не желая с ней спорить. — Но он заострен идеально. И у меня проблемы с зубами. Мне ужасно хотелось схватить ее восхитительно полные губки, раздвинуть их, внимательно один за другим изучить все зубы, словно ускоковой лошади, а потом заявить, что никаких изъянов нет. Вместо этого я улыбнулся и ответил спокойным голосом. — С твоими зубами все в порядке. Они белые, ровные, безупречные, как жемчужины. В этом все и дело. Они не выглядят настоящими. Люди думают, что у меня вставные зубы.